Глава 28. Там, где адреналин становится топливом эмоциям, а биение сердца начинает слышаться в висках, нет места логике. Ладони сжимаются в кулаки, а в мыслях только те люди, что стоят позади и нуждаются в твоей защите. «Вот свидетельство о рождении покажешь, тогда и поговорим», – раздувались крылья носа Артема, а голос смещался в тональность инфразвукового рыка. Теперь он не считал себя старшим, но был самым сильным среди нас, поэтому видел свой долг в том, чтобы умереть первым, хотя наверняка силой воли заставлял себя считать иначе. Но в мире силы нет места чуду и случайности. Виртуоз будет сильнее мастера всегда. Дрогнул воздух над перепаханной землей, уплотняясь и становясь чище, словно протерли от пыли старое зеркало. Все обрело резкость и правильность очертаний, будто на техничной и бездушной картине, кропотливо отразившей каждую линию и каждую тень от даже самой малой детали. Слишком четко и слишком старательно, объемное обратилось плоским и острым, а один шаг невысокого мужчины по нарисованному перенес его от лимузина на десяток метров ближе к нам. В мире силы виртуоз будет сильнее и двух мастеров низким звоном лопнуло небо над нами и за спиной, то влага воздуха застыла на мгновение мутными плоскостями льда, тут же упавшими вниз, чтобы разлететься осколками. Но порожденные ими острые тени отчего-то остались вокруг, медленно двигаясь по земле и забирая нас в широкое кольцо. Падут перед высшим рангом и трое и четверо менее сильных противников, чтобы не думала про себя инка. Князь Черниговский сделал еще один шаг по плоской картине, и реальность вновь скакнула к нему навстречу. Позади него быстрым шагом поспешал его сын, от которого он отрекся, и отречется еще раз, если будет выгодно. Кольнуло болью охранное кольцо и ойкнула годею, потирая покрасневшую кожу под отданным ей браслетом. Индикатор окрасился багрово-красным, а затем почернел. Зато пропали все тени под нами, пожелавшие обрести самостоятельность. Десять мастеров способны устроить старому и опытному виртуозу красивый бой перед тем, как умереть. Рассыпалась крошевом пуговица на рубашке, и даже тени от облаков пожелали поставить нас на колени, а потом размазать в унижении по земле или загнать под нее в освободившиеся каверны тайной тюрьмы, замуровав навсегда. «Десять секунд боя, который даже не начался для нашего соперника, и горит вторая охранная пуговица, прикрывавшая меня и друзей». «Это были интересные дни», — вежливо произнесла Гудею, но пересохший голос свело судорогой, и напускная веселость исчезла. Артем вновь попытался шагнуть вперед, бессилие порождало желание действия, а родовая честь предписывала умереть в битве» но моя рука все еще оставалась у него на плече, не давая идти. Шуйский дернул плечом, но я сжал пальцы еще сильнее. «Отпусти!» — рыкнул он, глядя на очередной шаг к князю. «Ровно треть пути. Стой на месте, а то градом зацепит!» — шикнул я на него. И он все-таки услышал, застыл на полшаге и с недоверием посмотрел на меня. Дэйю недоуменно посмотрела в небеса. «Град в конце сентября?» Где-то там вдали почти неслышно захлопали в ладоши. «Случается», — вежливо ответил я китаянке. «Особенно часто рядом с железными дорогами нашей страны. А бледная, как полотно инка, от чего то взбесилась от наших бесед на русском языке». «Почему? Почему мы не прилетели на вертолете, как тот князь? Мы были бы тут еще вчера, мы бы уже уехали!» «Мы ехали не быстрее грузовых железнодорожных платформ». Нашел я и для нее талику вежливости. А где-то недалеко, словно оторвало крепление кровельного профлиста, и дикий ветер извлекал из него тревожный и нарастающий звук, стуча чердачные стропила. «Я все поняла», — настигла Аймару очередное прозрение, а лицо стало серым. «Ты понял, что все потерял, и специально сделал так, чтобы Черниговский убил меня, а мои родители убили его». «Трус ты пытаешься скрыться в смерти от моей мести! Какой же ты трус!» Князь Черниговский прошел уже половину пути, но вдруг замер, повернув голову на юго-восток, задумчиво глядя туда и прислушиваясь. «Артем, угомони ее!» — добавилось в моем голосе усталости, и я убрал руку с его плеча. «Пожалуйста, а!» И тот мягко улыбнулся Синки, ободрительно и успокаивающе, Отчего очередные ругательства сменились тишиной и осторожным взглядом на него из-под лобья. Сразу три защитные пуговицы рассыпались прахом. Не стоит считать Черниговского недалеким, а вокруг завертелась карусель теней, заходящих по параболе и беззвучно врезающихся в пока еще целый щит. Но мы все смотрели, как Артем молча демонстрирует инки раскрытые и пустые ладони, и медленно шагает к ней чуть быстрее, чем недоверчиво отступает Аймара от него. Гасли щиты, расслаивалась защита, нагревались кольца и падали последние бастионы. Но мы улыбались, глядя, как Артем подступает к девушке, словно к недоверчивому олененку, и протягивает к ее голове ладони. Инка невольно обернулась назад и впала в ступор от вида того, как расплывается по щиту мерзкой человекоподобной гримасой жадная до души грязно-черная тень. Испуганно дернувшись, девушка посмотрела на Артема уже совсем иначе, с испугом и надеждой на защиту, замерев и подняв к нему лицо. А Артем мягко повел ладонями у ее головы, остановив их возле висков. «Град — это реактивная система залпового огня», — произнес он ей мягко, как признание в любви, за мгновение до того, как осторожно и нежно прикрыл могучими ладонями ее ушки. Я деловито проделал то же самое со своими ушами, слегка приоткрыв рот, и мудрая Дэу моментально повторила мои движения. В мире силы, авторитетном и давным-давно устоявшемся, рейтинги выстраивали без учета снарядов калибром 122 мм, усиленных рунной вязью и десятка малых самоцветов с искрой Творца. Мир вокруг давно уже потемнел от мириада теней. Но когда рядом грохнуло так сильно, что чуть не подломились в коленях ноги, поднятая ввысь земля обратила день в самую мрачную ночь. А жар, пробившийся сквозь почву, на мгновение обернулся мыслью о преисподней. И тут же грохнуло снова, еще раз, и опять без малейшей передышки, титаническими молотами целого цеха молотобойцев, отразившись акустической болью в черепе, даже сквозь прижатые ладони. Рухнул предпоследний защитный рубеж, но плечи больше не давило чужой волей, а внешний щит не пыталась прогрызть призванная мерзость. «Артем, щиты!» — крикнул я в ухо другу, не слыша себя. Но тот кивнул и на мгновение прикрыл глаза, и впервые вдох обошелся без боли под сердцем, а плечи распрямились. «Артем, он самый сильный среди нас, он выдержит последствия». Двадцать секунд длилась вечность громового ада, а жар внутри защитных щитов уже пропитал одежду и стекал по спине. Но даже после них не было внезапной тишины, уши оглохли еще раньше, а ноги продолжали чувствовать удары залпов, которых уже нет. Только опадал пепел, в который обратилась горемычная земля, и ветер сдувал пожары всего того, что еще могло гореть после битвы мастеров» явление виртуоза и работы пяти арт-установок. «Отвратительная погода!» – орала Гудею, не слыша себя и слегка потряхивала головой. «Да, есть такое!» – попытался я проморгаться, прогоняя из глаза неведомо как залетевшую соринку. «Грады, смерчи, тайфуны! Так что только туризм! Никакого постоянного проживания здесь!» Хотя то и дело приходится объяснять это на границах страны. «Если ты чуть сильнее сдавишь ей череп, то лично я ничего не видел», по-прежнему громко, но мягко порекомендовал я Артему, все еще защищающему ладонями ушки инки. Тот чуть дрогнул и, недовольно глянув в мою сторону, очень медленно отвел свои лапищи от головы Аймара. А та тоже словно очнулась и стала нервно поглядывать по сторонам, пряча от нас взгляд. «Никому не дозволено называть меня трусом, кроме моих сестер», Веско заявил Яшуйскому причину в ответ на его осуждающий взгляд. «Потому что «открой дверь, трус» — это не повод впускать экспериментаторов, которым жалко кота и собаку для испытания их очередной гениальной придумки, но не жалко старшего брата». Под действием щита Артема жар отступал, а набежавший ветер на секунду снес дымные столбы в сторону. Но толком все равно ничего не было видно разве что чадило определенно там, где был лимузин князя Черниговского. Ну да и площадь накрытия была смещена в ту сторону, уничтожив как бы не половину садового компаньонства и вызвав многочисленные чадные пожары. Скоро к владельцам даже самого маленького домика придут от страховой компании и соврут, что все было застраховано на огромные суммы. «Выйдет мне дорого, но не критично» однако отсутствие новой атаки радовало и пересиливало любые финансовые потери. «Там кто-то едет», — прислушался Артем и повернул голову в ту сторону, откуда мы прибыли. Годею, испросив разрешение, что-то сделала с воздухом и первым освободила интересующий нас сектор. «Она должна была улететь», — упавшим голосом произнес я, глядя на машину с Федором и Никой на переднем сиденье как она уговорила Мстиславского, клятвенно обещавшего ее увезти? Как она смогла уговорить двоих свитских Федора сесть с сохраняемым лицом в одну машину? Неважно. Максим осторожно тронул меня за плечо Артем. Уже все неважно, в который раз. Максим, произнес он уже напряженно, а плечо откровенно затормошил я повернулся в сторону разрытого, распаханного, сожженного, утрамбованного и развеянного поля, ставшего просто серо-черной пылью, на которой никогда и ничто более не вырастет, и в центре которого, уже не скрытого дымами, старательно отведенными Дею в сторону, сидел на земле в припорошенном пылью костюме мужчина в возрасте, растерявший куда-то и роговые очки, и самообладание. Князь Черниговский держал на коленях голову сына, то прижимая его к груди, то проводя по его лицу и волосам ладонью. Его тело сотрясало дрожь, а пыльные щеки расчертили дорожки слез. «Он жив!» — глухо произнесла Гудею. «Ненадолго», — размяв шею зло, выдохнул Шуйский. Но я вновь его остановил. «Максим», — недоуменно вопросил друг. «Он прощается». Голос звучал глухо и неестественно какая разница, это же такая мразь, для его сына это важно, тем более это ничего для нас не изменит. Тот еще большая мразь, он чуть не убил твою невесту, меня, тебя, Федора, всех на турнире. По-английски, вдруг возмутила Синка, но год кнула ее локтем и принялась тихо переводить. Он стал мразью ради этого момента, чуть повернул я голову, И Артем, пусть и покачав головой неодобрительно, все же не сдвинулся с места. Сентиментальный злодей, с пониманием кивала в стороне инка. Два сентиментальных злодея. Хлопнули рядом двери машины, и в наш коллектив вклинилась Еремеева, с тревогой осмотрев меня на наличие повреждений, а не обнаружив, врезала по печени. Я, лишившись почти всех щитов, ошохнул. «Говорил ей, не надо сюда ехать!» Возмущенно всплеснул руками Федор. Но там у Мстиславского вся аппаратура в вертолете сдохла, так что пока чинит, отпросилась. «О, так у нас новый рекорд!» Перехватил я Нику и прижал к себе, не давая выражать чувства кулаками. «Именной княжеский вертолет! Убытков на два-три Боинга!» Мрачно констатировал я. Ника осознала, пискнула и прекратила дергаться. «А вы тут точно победили?» Деловито добавил брат. «Ведь ваш клиент вроде как шевелится, я бы даже сказал, полон сил». Мы синхронно посмотрели в ту сторону. Князь Черниговский надел перстень со своей руки на руку сына, и тело бывшего наследника исчезло в темной дымке. Сам он стал медленно и неторопливо подниматься на ноги. И мир вокруг давануло чуть ли нематериальным ощущением лютой ненависти. «Федор, не одолжишь пару защитных артефактов?» Усталым тоном попросил я, глядя на повернувшегося к нам князя. А я все-таки пойду. Нахмурился Шуйский и сделал несколько шагов в сторону врага. Он ведь ослаблен и подавлен, легкая цель. Вокруг виртуоза Черниговских начали расплываться во все стороны длинные черно-красные тени, будто источник красного цвета бился прямо внутри него, а контуры теней в небе над нами, что казалось исчез бесследно мгновенно запер нас по периметру усадьбы, сомкнувшись под шипение вытесненного воздуха. «Тем более у Ники есть блокиратор», разгладилось лицо Артема. М -м «Нет», робко произнесла Ника. «Я его в вертолете с вещами оставила, чтобы не потерять, он же дорогой». «И умерли они в один день», громко продекламировала Гудею, склонив голову и укрыв лицо ладонью. «В один тупой и нелепый день», «Если следствие найдет труп с ушками на обруче, это добавит интриги расследованию», задумчиво произнес Федор и не думая паниковать. Хотя надо бы, мигом возведенная его святой защита вокруг него как-то неприятно гибко и пластично продавилась от удара внезапно вытянувшейся в нашу сторону длинной тени. «Защита прикрывала заодно всех нас, кроме Артема». Листья и серая земля уже кружили вокруг его силуэта в пяти метрах правее. «Почему из-за тебя суждено умереть самым светлым и добрым людям?» С горючью и болью донеслось от подкравшейся сзади Аймара. «Они идут на смерть, они не сомневаются. Твой друг, твой брат, твоя невеста. А ты всей своей подлостью тащишь их за собой, стоя на месте?» «Она какая-то странная», — отчего-то фыркнула Ника, покосившись на нее из-за моего плеча. «Девушка, в нашей компании не принято умирать». «Вот», — поддакнул я, отпуская невесту и ставя ее подле себя. «Умираю только один раз». «Ну, я вот два раза, по-моему», — припомнил, но тут же добавил. «Но это, безусловно, не принято. Не рекомендую», — произнес в тот момент, когда Артем рванул в сторону врага и был тут же снесен в сторону ударом собственной теневой копии. Князь Черниговский даже не двинулся с места. «Сними клятвы», — напряженно произнесла инка, прикипев к драке взглядом и дернувшись всем телом. «Нет, сними, я хочу ему помочь, не тебе!» «Значит, переживай за него, молись за него, думай о нем и готовься к его возвращению». «Он же умрет!» Крикнула она в отчаянии. Потому что резво поднявшийся и разорвавший напавшую на него плотную теневую копию, Артем был тут же отброшен ударами еще двух таких же. Неужели ты этого не хотела днем раньше? полюбопытствовал я, всеми силами, всеми чувствами. Быть может, это твои мечты сбываются? Твои истовые желания услышаны небесами. Аинка Инка потерянно смотрела на картину избиения Артема Шуйского который уже разодрал своими зелеными когтями еще три тени, но теперь его окружали уже шесть, столь же огромные, как он сам. «Это не из-за меня», — глухо произнесла Инка. «Это ты, все ты. Я хочу убить своего друга и брата? А что, разве не так? Тогда спаси его!» Зло и резко повернулась она ко мне. «Докажи это!» Я дернул плечом и плеснул волной звездочек от себя на землю. Метнувшись целым потоком вперед, они заполнили все пространство бывшей усадьбы тусклыми огоньками, чтобы через мгновение ослепительно вспыхнуть и выжечь все тени. Секунда, и проявившийся в мерцании рядом с князем медведь, буквально снес Черниговского с ног, отправив мотнувшее головой тело в полет на пару метров и волоком на метр по земле чтобы тут же своим более отлететь в обратную сторону, облепленным чем-то вязким и прожигающим шкуру. Виртуозу начало надоедать забавляться. Я с тревогой посмотрел над головой и тут же выдохнул. Гроза, еле видимая сейчас из-за сияния огней, к которым Черниговский пока не подобрал ключ, уже накрывала нас. Осторожно отцепил от себя испуганную Нику. И состыковался шарашенный аймара, прикованный к поединку человека и медведя в кубе света без теней. Доставалось обоим, на отмож на поражение, но живучесть медведя и сила виртуоза не давали за один удар убить ни блеклой вязкой плети, создаваемой черниговским в продолжение ладони, ни ядовито зеленым когтям, уже разодравшим некогда дорогой костюм и рубашку, но так не процарапавшим даже кожу. Я достал родовой перстень Юсуповых, надел на указательный палец и подал силу. Небольшой дракончик явился в мерцании искр и был крайне доволен как своим появлением и кипевшей битвы рядом, так и погодными условиями над ним, чуть ли не сразу дернувшись в полет. Но я придержал сорванца, уже рванувшего в сторону схватки, накрыв левой ладонью. В просвете между пальцами показалась недовольная мордочка, попытавшаяся протиснуться наружу. «Сначала вырасти», — наставительно произнес я. В небесах ослепительно вспыхнула молния, под грохот которой я наставительно указал дракончику на нее. «Мол, вот тебе и в коне корм». «Это не сработает», — мягко и без акцента произнесла китаянка позади меня, а маленькие ее ладошки легли мне на спину их воспитывают и усиливают не так. Но я дам силу, дам много силы, шептала Гудею истово и искренне. Хватит на все, я приоткрою двери восточного дворца для тебя. Во вспышке молнии впереди, вызванной не мною и оттого привлекшей мое внимание, среди темных грозовых туч словно проявились и тут же исчезли очертания величественного тускло подсвеченного строения где-то вдали. «Но я хочу плату», — мягко, но уже жестче произнесла ладею. «Ты знаешь, какую». «Сделай его счастливым», — подумав, коротко кивнул в ответ. «Эта княжна справится», — уверили меня. А нажатие ладоней стало сильнее, будто предлагая на них опереться. «Слышал?» — строго произнес я дракончику. Тот мотнул искристой мордочкой с полным пониманием, а я приподнял ладонь на уровень глаз. «Становись сильнее!» «Возвращайся и приводи друзей», — вскинул я руку, отправляя довольно прогремевшего громовым клёктом дракончика ввысь. «Это работает не так», — возмутилась Дэю. «Да мне плевать, как это работает, если не по-моему». Я вспомнил свои ощущения пары секунд ранее и уже самостоятельно проявил в небе восточный дворец, силой воли распахивая в нем ворота и чуть ли не дурея от восторга и мощи, рванувший из него навстречу. Но, обескураженно произнесла Го, отпуская ладони от моей спины, отшатываясь и глядя, словно не веря на яркий, пробивающийся даже сквозь свет звездочек, силуэт с башнями и контрфорсами на полнеба, свитый из молний бесконечной грозы. Из ворот дворца стаей выныривали десятки сияющих крылатых бестий, исчезая в грозовых и сине-черных подбрюшьях низких облаков — подсвечивая их изнутри хищными силуэтами. А Пашку обидишь, прибью, жестко произнес я, поймав ее взгляд. Никаких княжеств, принесенных твоим старейшинам на блюде. Дейю истово закивала. А если бы? А если бы у тебя не получилось? Казалось, через силу спрашивала Аймара, пытаясь перекричать близкий шторм. Взгляд ее перебегал то на небо, то на схватку, где Артему приходилось все сложнее. Он уже отчетливо прихрамывал на левую переднюю лапу, а на шкуре уже не оставалось целого места, но от чего то все сильнее замирало, глядя вверх. «Что у меня не получилось?» – не сдержался я. «Перезарядка града семь минут. Это вы у нас тут все герои и собрались умирать, а у меня свадьба. Семь минут не могут постоять на месте». «Вот-вот», – поддакнул Федор, задравший голову ввысь. Я выдохнул, успокаиваясь, нашел на небесах своего дракончика, уже откормившегося до размера среднего истребителя, и перевел взгляд на князя Черниговского. «Сожрите его!»